Голодный дом. Я тысячу раз убивал спасателя в мечтах и во сне. Он всегда большой и мохнатый, как медведь, с рыжими волосами и красноватым лицом. Прячет презрительную ухмылку под поцарапанными черными авиаторами. Одет в драную куртку, пережившую немало опасных приключений и жестоких стычек. Обычно я стреляю прямо в лоб, хотя иногда попадаю сначала в бедро или в живот. Стою, склонившись над ним, и смотрю, как он корчится и молит о пощаде. Затем навожу прицел между глаз и спускаю курок. В других снах побеждает спасатель. Я в страхе пытаюсь убежать, но он мчит на снегоходе и оказывается быстрее. Слышу его жестокий смех и выстрел из ружья. Чувствую жгучую боль в плече. У этих снов есть варианты. Иногда до того, как грянет выстрел, меня раздевают до гола и унижают. Иногда я возвращаюсь в столицу, жду, когда меня вместе со всеми загонят на корабль. Вижу, как они расхаживают с поднятыми ружьями и ножами, таскают женщин за волосы, ставят к стенке детей. Спускаясь по лестнице, проклинаю себя за то, что не перевязал рану. Ее дергает, когда я наступаю на ногу. Кровавый гной брызжет при каждом шаге. Теперь они точно придут, чертовы падлещики. Слетятся на запах заражения. Лучше бы я не кипятил воду, не разжигал огонь. Черные точки перед глазами. Сухой язык сморщился во рту. Всему свой черед. У дверей я прислушиваюсь. Затем очень медленно открываю. Жду у косяка, затаив дыхание. Скалы закрывают дом с юга и востока. В этом и большое достоинство, и недостаток. Он не защищен от западного ветра, когда тот своим проносится над горами, и сурового северного, который накрывает холодом со скал дом и фьорд. В то же время голодный дом скрыт от глаз тех, кто приходит единственным наземным путем. И вот сегодня он затаил дыхание в тишине. Плетусь к скале, стараюсь двигаться бесшумно, но обессилевшая нога волочится по земле. Быстрей, не хватало только, чтобы они пришли именно сейчас. Сажусь, прислонившись к скальной стене, и крепко сжимаю веки, скрежещу зубами. Боль накатывает волнами. Я хочу умереть стоя. Они могут пристрелить меня, но не раньше, чем я выстрелю в них». Встаю и навожу ружье, отступаю за скалу, приготовившись стрелять, и вижу их. Вижу, черт возьми, как они выходят из ущелья по ту сторону фьорда, пробираются через сугробы. Их несколько, пятеро или шестеро, первый в красной куртке, еще не подошли на расстояние выстрела. У меня нет с собой бинокля, но есть время спрятаться, могу пойти в ложбину. Критика продавцов. «Продовольственные магазины не могут обеспечить надежное снабжение». Рейк-Явик, 25 июля. Премьер-министр критикует продовольственные магазины и оптовые продуктовые базы за неспособность наладить бесперебойное снабжение населения продуктами питания. Она подчеркивает, что в этом вопросе жители городов и поселков городского типа сильно зависят от торговли. «Хозяева магазинов, однако, проявляют преступную халатность», заявляет Эллин Олафс-Доттер. Пустые полки в магазинах шаговой доступности вызывают беспокойство и сеют панику, провоцируют людей делать запасы, опустошая магазины в других районах. Она указывает, что правительство готово к сотрудничеству с представителями оптовой и розничной торговли, чтобы найти решение проблемы и оптимизировать товарооборот. Топливный кризис. «Мы знаем, что дефицит топлива вносит свои коррективы», говорит премьер-министр. «Да, крупные моторные суда пришвартованы». Но меры, предпринятые правительством с целью экономии топлива, позволили маломерным судам выходить в море и по большей части обеспечивать внутренний спрос. Около 600 судов по всей стране с начала лета уже выловили более 7 тысяч тонн рыбы. Премьер-министр опровергает сообщения о грозящей нехватке продовольствия. Это политические интриги правительственной оппозиции и безответственных СМИ. Они усугубляют ситуацию, поскольку многие попались на пропагандистскую уловку, и начали запасаться продуктами и другими товарами первой необходимости. В некоторых местах даже произошли беспорядки. «Нам всем нужно объединиться для достижения общей цели», подытожила Элен. «Каждый должен проявить ответственность и выдержку, и продумать, что именно он может сделать для продовольственной безопасности всей страны».